Я не видела Дарена, но почувствовала, как его разум вынырнул из забытья, в которое погружали мальчика целебные зелья. Ему хватило доли секунды, чтобы ощутить произошедшие перемены. Отчаяние отца, мое смятение, настороженное недоверие окружающих его законников. Мальчика захлестнул страх, столь сильный, что он в одно мгновение передался мне. Меня затрясло. Я осознала с кристальной ясностью, что еще чуть-чуть, и случится непоправимое. Артефакт лорда Кастанеллу, реагировавший на ментальную магию, по его словам, всегда светился во время приступов дарана а значит, вероятнее всего, сын Майлу был менталистом, необученным, не контролирующим свои способности, так же, как я». Но моя магия спала большую часть времени, выплескиваясь лишь изредка, как тогда с Руджаро Брэнси. А странные вспышки болезни Даррены регулярно пробуждали его силу. И если их мог считать артефакт, приобретенный Майло, то о специальном оборудовании отдела магического контроля и говорить нечего. Нельзя было этого допустить. Я глубоко вдохнула отгоняя цепкие лапы чужого страха, отрешаясь от творящегося вокруг хаоса и сосредоточилась. Незримая тонкая нить, связавшая нас с Дарреном, вибрировала в такт быстрому биению сердца мальчика. «Даррен!» Загнав все ненужные чувства как можно дальше и как можно глубже, чтобы ненароком не передать их ребенку, я всей душой, всем существом устремилась к сыну лорда. Усилием воли я заставила себя дышать глубоко и ровно, подавив в волнение и сосредоточившись только на хрупкой связи с Дарреном. И вдруг ощутила его. Отклик показался мне слабым, едва заметным, почти на грани восприятия, но я готова была поклясться, что он был. Мальчик ответил. — Фаринта! — его неслышный голос больше походил на шепот. Сердце радостно сжалось, я мысленно потянулась к Даррену, и сын лорда Кастанелло притих, прислушался. Наша связь будто стала крепче, равнее, ощутимее. Это походило на прикосновение, пусть и иллюзорное, ненастоящее, словно переплетенные пальцы, через которые шло успокаивающее человеческое тепло. Мне показалось, что Даррен сумел справиться с собой, подавить приступ, пусть временно. Отогнать в сторону злое, раздирающее саму его суть наваждения, след влияния злоказненного металлиста. Успокоиться. Сейчас я всем телом чувствовала, как размеренно и ровно поднимается в такт дыханию худая грудь мальчика, как разжимаются до боли стиснутые в кулак пальцы. Приступ отступал. «Что?» — донёсся до моего разума слабый беззвучный вопрос но я не успела ответить. В темном дверном проеме показались судебные лекари. На носилках лежал плотно закутанный в тонкий плед из овечьей шерсти бледный и худой дарн. Господин-дознаватель с дорожной сумкой с вензелями лорда Кастанелла в руках держался рядом с ними. И было слышно, как позвякивали сложенные внутри пузырьки с зельями, приготовленными господином Кауфманом на носу законника привычно красовались очки с толстыми стеклами я всматривалась в его лицо, пытаясь уловить тень злорадного удовлетворения. планы дознавателя наконец то осуществились. он нашел в нашем доме то что могло стать последним гвоздем вбитый в помост на ратушной площади где сжигали преступников. но законник был хмур и угрюм. Легаре шагнули вперед и носилки с дарыом покинули пропитанные магией защитных артефактов стены старушки.